На Купоросном фронте В квартире разгром. Вся мебель сдвинута на середину комнаты и покрыта газетами. Полы заляпаны звездкой. Спотыкаясь о помятые ведра с купоросом, бродит растерянный хозяин. Дети перепачканы краской и безумно голдят. Что случилось? — спрашивает гость. «Что случилось?» — за могильным голосом говорит хозяин. «Случилось то, что мы гибнем, погибаем, все кончено». Но, видимо, еще не все кончено. Дыхание жизни еще клокочет в груди страдальца. Он неожиданно поднимает иссохшие руки к пятнистому потолку и страстно декламирует. «Зачем? Зачем я решился на этот ужасный шаг?» А так было хорошо, такая разворачивалась нормальная семейная жизнь. Помнишь, Лена, еще недавно, какие-нибудь две недели назад мы пили чай по вечерам. Я отдыхал в этом кресле, наши милые чистенькие дети беспечно резвились в коридоре. А теперь... Что же все-таки произошло? «Маляры», — говорит хозяин, обводя комнату блуждающим взглядом. При этом слове «жена» начинает плакать. Из коридора доносится грохот, и сейчас же вслед за ним радостный вой юного поколения. Упала стремянка. «Видишь, — сквозь слезы говорит жена, — надо было нанять того тихого старичка, который красил двери у Кирсановых. Он бы в два дня все сделал». «Тихого старичка? — взвизгивает хозяин. этого садиста! Тут начинается такая перепалка, что гость живо откланивается и уходит. Ему уже ясно, в чем дело. Произошло то, что происходит всегда с теми оригиналами, которые решают произвести в квартире небольшой, выражаясь официально, текущий ремонт.